Глава девятнадцатая. есть от солнечного света, Грабрит подошел вплотную к фасаду трехэтажного здания, выходящего на величественную зеленую площадь. Он протянул руку к медной ручке двойной двери, но в следующие секунды ему навстречу вышел сержант в синей фуражке на голове. Грабрит резко шагнул в сторону, уступая ему дорогу, но молодой человек замер на месте и посмотрел на инспектора, слегка пищуившись – «Добрый день, мистер Галвайт!» Сержант поднес руку в флажки. «Привет, сосил!» Ответил инспектор с некоторым недоумением. «Вас желает увидеть господин главный инспектор Сеймух!» Сообщил тот тоном. Услышав это, Галвайт невольно пал духом. «По какому такому поводу?» Спросил молодого человека, слегка запинающимся голосом. «Он ждет вас в своем кабинете!» Сосил пригнаю вопрос и пошел к себе дальше. Грабайт не смог отказаться и в удовольствии проследить взглядом этого занялся молодого человека, который, на ходу надевая свою фулашку, быстро шел вверх по улице, слегка наклонив вперед свою кудрявую голову. Интересно, подумал Грабайт, а чего этот молодой человек так счастлив? Инспектор вошел в дверь полицейского управления, но он не спешил сразу подниматься наверх. Для начала он решил проверить правдивость слов сержанта и заглянул в комнату дежурного офицера, где обнаружил старину Полинга, который, как всегда, сидел за своим столом. В этот момент он наливал себе кофе, а чуть поодаль на диване у окна дремало двое полицейских. При появлении инспектора Полинг слегка взрогнул и, поставив кофейник на стол, поднял голову. «Простите, а действительно нужен господин главный своему Сейму прямо сейчас?» – спросил граблет-старика. Стейка. –– ответил дежурный офицер. «Или вы забыли, что сегодня заседание по делу фарков-то?» «Что?» – услышав имя своего друга, граблет оживился. «Все остальные уже в кабинете главного инспектора, только вас не хватает!» Стоик могло два раза, будто для «А почему меня никто не пьедил об этом заранее?» «Я хотел, чтобы Дэвид уведомил вас», сказал Поллинг, имею в виду своего помощника. «Но господин главный инспектор Сэйму убью меня не беспокоить». Габрид не стал выслушивать стрека до конца и покинул кабинет дежуну офицера. «Надо же, Сэймук специально не предупредил его заранее в важной встрече. Похоже, господин главный инспектор хотел выставить со идиотом, который якобы вечно не удел. С этими мыслями Габрид сбежал по лестнице на второй этаж и первым делом вбежал в свой собственный кабинет. Беспорядок, стоивший на письменном столе, указывал на то, что владелец не прикасался бумагам уже несколько дней, но инспектора это не волновало. Сняв свой светокричный пиджак, он повесил на спинку стула и поправился только вышел обратно в коридор. Подойдя к двери, ведущий в кабинет, инспектор инспектора, немного поколебался. Переведя дыхание, он тихо постучал и осторожно перед в дверь просунул голову внутрь. Как следовало ожидать, во главе письменного стола из красного дерева восседал сам господин гранд инспектор Сеймух. Ему было около пятидесяти лет, но его аккуратно зачёсанные назначённые волосы и тщательно выпитые лицо делали его моложе. Понравлась строгим чёрным сюртвуком, виднелась белая манишка с галстуком кофейного цвета. Сеймух, казалось, не заметил, как ваш вон инспектор Он даже не отравил глаз от открытой папки, лежащей перед ним, лишь слегка приподнял в и и перелеснул страницу. Было очевидно, что этот документ вызвал у него неподдельный интерес. Галбайт волнал плечами и направился к длинному столу, на котором стояли графин с водой и четыре полных строка. Он отвигнул свой стул и собрался его сесть, но в этот момент господин главный инспектор оторвал взгляды документов и сделал знак всем присутствующим встать с своих мест. Остальные участники совещания, которыми были инспектор Фахкрафт, Медик Мойс и молодой Чарльз Нельсон, немедленно подчинились. Сеймур поднялся с своего места и, без рук заговорил. Итак, джентльмены, он поднял свою анимичную руку. Настоящим я объявляю заседание открытым, предоставляя инспекту Фаркрофу возможность кратко изложить факты. После этих слов Сеймур опустился в глубокое кресло и легенький в круглую подал знак молодому инспектору. Фаркрофт вытащил из-под стола свой черный кожаный портфель и, открыв его, вытащил из него толстую папку. Грабайт винил из рук своего дуга, увесившую стопку белоснежных листов формата А4 и начал их просматривать. Они были сверху донизу покрыты машинописным текстом. Погасская краска еще не высохла и потому немного развлазывалась под пальцами грибет. Все остальные тоже получили поступки бумаг и факов, закончив раздачу, вернулся на свое место и встал рядом со своим столом. «Понимаю, я жентльмен. не спешите читать эти бумаги», сказал спектр, заметив комедик Морис, начал интерпретировать лист на Все присутствующие давали глаза от стопки маг, лежащих перед ними, и с интересом ставились на молодого инспектора. Говорит, не мог не заметить, как Факов прикусил губу и смутился, когда Толстый Морис шумно зевнул, прикрывав вот рукой. Итак, начал Факов немного нерешительно, на повестке дня у нас стоит одно дело. Бумаги, которые вам вам роздал, представляет сбоку копии чиновников моего материала, которое я пишу в рамках расследования. «Сейчас я хочу в конце донести до вас суть этого дела, а с деталями ознакомитесь в удобное для вас время». После этих слов Пахков протянул руку графину, стоящемуся после стола, и налил он из стока. Вылив, выпив воду залпом, инспектора поставил на стол и губы в губы чуткинства ладони внимательно в ее Все началось примерно в начале июля. Первая была зарегистрирована через пять дней после Дня Независимости Соединенных Штатов Америки – Мы забыли понять, где это произошло, перебил его медик Моис. Фаркрофт бросил на простыкание, довольно взгляд и продолжил. Специально для мистера Моиса я объясняю, что все четыре случая произошли в разных местах нашего города. Человек назвал имена жертв Теодор Беккель, Пенелопа Конвей, Александр Бент и Деннис Вэн. Гэберт заметил, что когда фактор произносил третье имя, в его голосе прозвучали нотки враждебности, как будто он говорил о каком-то низменном и презираемом человеке. Перечислив имена, его друг вернулся к своему обычному беспристрастному тону, но инспектор почувствовал, как тому было трудно сдерживать свой гнев. Прежде чем начать рассказ, я вынужден сделать небольшое отступление. Я бы ни за что не обидил, ты смерти подлодой крыши, если бы не один любопытный факт. Имена всех жертв были греческого происхождения. Сказав это, факт в дыхание, словно сбираясь силами, мой эск рот и сказал заветным воздражением. Вы опять не свою естественную чушь. Это замечание пивело молодого инспектора в я. Глядя на медика и стараясь сохранить в вид человека, выступающего на освещение, факер сказал Если мистер Моис полагает, что я переду этим смертям какую-то антинаучную фому, то пускай он продолжает так думать, но лично я не собираюсь прекращать свое расследование. В этих словах факов-то чувствовалось, что он конкретно устал от замечания Тустика. Несомненно, он уже ненавидел его всем своим сердце. Медик невольно опешил от этих слов, но, в связи с господином главным спектром, смог поглотить и даже попытался сделать безразличное лицо, что у него не очень хорошо получилось. Я попрошу инспектора Факкофта вернуться к изложению своего дела, – заговорил господин главный инспектор. После этих слов он внезапно повернул голову к Гавайту, взгляд Сэмура был странный, как будто полный скрытого веселья. Гавайт невольно поежился, казалось, глаза главного инспектора говорили ему: учись на ошибках своего Дуга, контролируй свои эмоции. Факкофт уже был более чем доволен эффектом, который произвёл Суанэ Моиса, взяв себе в руки, он вернулся к своей речи. Итак, начну по порядку. Первый жертвы стал Теодор Бекель, убовщик в Union Way. На первый взгляд, то, что с ним произошло, было не более чем несчастным случаем. Возвращаясь домой с смены, бедняга попал под машину. Где это произошло? Прямо на пешеходном переходе Пентагон-центром, без Андрея Флаков. Смерть наступила мгновенно, колес машины перетели его голову в кашу из Внезапно в кабинете раздался тихий крик. Все повернули голову в сторону Нелсона. Лицо лейтенанта пьяблево мертвенным белый оттенок. Молодой человек быстро замогал и открыл рот, но не мог пояснить звук. Что это с ним? Еле слышно поболтал габости под нос. Эти слова не остались незамеченными дородным медиком, который тут же наклонился Гематофобия парень боится одного упоминания крови, громко храпев прошептал мой сговой. И как только таких инцов берут на работу в полиции, подумал Гэрвит, глядя на Невистона. Молодой лейтенант, наконец, смог взять все из и в стену посмотрел на факов. По лицу которого было видно, что буквально недовольны якцией человеком на свой рассказ. Тут господин главный инспектор Сэйму снова заговорил Как вам удалось познать тело, обойтишло к факовту? Понять, что тело переджало пятидесятнему бочку Инвай, было детской забавой, и боковой рабочий человек был квевен значок с надписью Т. Беккель. «Очень хорошо!» – оказалось, ему понравилось только объяснение. Что было дальше? Теперь приступим к описанию случая со второй жертвой, пенелопой конвой, 23-летней, в магазине бесплошной торговли специализирующейся на силоборных порошках, стиральных, насекомых и тому подобных. это немного позабавила то, как Фарков поднес своим слушателям профессию этой женщины. Падалось ощущение, что дуга так и поднимала, назвать покойную, меркий сон повелительницы Порошков. но ну, а официальности, кто мог придерживаться, не позволял ему вывести подобный славствующий. Продавщица была найдена мёртвой в своей квартире. ее тело было обнаружено и собственной тети, которая пришла к ней, чтобы подлить ей некую книгу, рассказывающую о древнегреческих мифах. Причина смерти? Сухо, спасибо своему. Это сложный вопрос с медицинской точки зрения, вдохнул рассказчик. На теле погибшей не было блужен никаких насилия и видимых телесных повреждений. Что-то подсказывает мне, что тут имело бы место быть отравление, высказал Моис свою догадку вслух. Вы думаете, что при него поконвы покончил с собой? Похоже, ту не понравилось, предположение. Я не видел у этой женщины, откуда мне знать наверняка? Медика задели вами, спектр Просто строй предположение. Гэлбр это было немного забавно, но блять, как то встяк, который перебивал Факов, то теперь сам начал, правда, спидмодом и спектру. И он невольно охватил чувство гордости за своего друга. А что было одета женщина, когда было бы ее тело, неожиданно узнал вопрос о Этот вопрос смутил Факов, так что он начал в команду своего пиджака, прежде чем ответить. Секунду спустя он поднял голову и Габор заметил, что щеки его у дуга покрылись легким умянцем смущения. Ну, на покойно было легкой биопатией, помотал он, спинаясь, стянутой атласной лентой. А что она была будто неумолимо продолжал, спрашивать главный инспектор уточиться на как были альпахгаты с завязками вокруг щековок, ответив Факов, глядя вниз. Как будто смущение молодого человека доставляет своему удовольствие, подумал Гэвы, глядя на главный спектр, лицо которого выражало одновременно интерес и скрытую веселость.